«Может, ты теперь занимаешься браконьерством, чтобы на столе у вас в герни подавалось мясо?» «А вам известно, — начал отвечать и юноша, ненавидя девушку за то, что она смотрит на него сверху вниз, и всегда с ним так снисходительно, но в то же время любя ее за прелестную фигурку и личика. Вам известно, что в прежние времена это все принадлежало герни». Вы норманны были во Франции такими же браконьерами, вороватыми морскими волками и не имели собственной земли. А мои предки владели всем Треслингом и Булейром. Твои предки? Она гордо тряхнула головкой. Ты, наверное, позабыл, что сам наполовину нормандец. Нет, я этого никогда не забываю, ответил юноша после неловкой паузы. Девушка поняла, как он был обижен, и сразу изменилась. Она улыбнулась Олтору такой тёплой улыбкой, что казалось, солнце стало сиять ещё ярче. Он всегда терял голову от её улыбки. Олт, мне не следовало так разговаривать с тобой. Я всегда говорю резкости, а потом жалею об этом. Но мне придётся сказать тебе ещё одну неприятную вещь. Я выхожу Замуж, вздохнул Олтер, грустно добавила Инги. Не нам сообщил мне об этом. Олтер постоянно с ужасом ждал этого мгновения. Он не сомневался, что это неизбежно, но всегда надеялся на чудо, а вдруг ему повезёт. И вот наконец последний удар. Она выходит замуж, а ему, незаконно рождённому сыну графа Лесфорда любившему её так сильно, теперь кажется, что никогда он не будет счастлив на этом свете. Ты не слышал, что я сказала? Слышал? За кого ты выходишь замуж? Волтеру было нелегко задать ей этот вопрос. Ему чудилось, что как только он узнает имя счастливого соперника, всё вокруг переменится. Из-за этого ему не хотелось знать никаких деталей. Девушка колебалась. Это будет достойный брак, все так думают. Мой дядя Рауф договорился обо всём с моим отцом, ведь смерть. Понимаешь, граф Лесварда получил 247 поместей во времена покорения Англии, но и все земли остались в семействе. Наши первые земли в Треслинге являются частью тех прежних земель. Сначала он не придал значения её словам. Он представлял себе дома саксов, пострадавших в то время. Нет ничего удивительного, что саксы испытывали ненависть к норманнам, и она не проходила все эти годы. Этот брак поможет восстановить почти все владения Булера, продолжала Ингинь. Это очень мудрое соглашение. Олтер наконец понял, в чём дело и не сводил с девушки взгляда. Не желаю верить услышанному. Ты хочешь сказать наконец свой молвил он, что выходишь замуж за Эдмонда? Почему бы и нет? Разве для меня это не лучшая партия? И мы с ним дальние родственники. А потом я стану графиней Лесфорда. Олтрон не смел на неё взглянуть. Я всегда понимал, что это невозможно, но так сильно тебя желал что всё остальное оказалось мне неважным. Юноша пришёл в ярость. Ты знаешь, что возвращаясь из крестового похода,